Глава 19. Даймонд. Милена Рауф. В этот день я встала практически на рассвете. И это было неудивительно, ведь я умудрилась как-то проспать полдня и всю ночь. За окном было пасмурно и хмуро, но эта серость на мое приподнятое настроение никак не повлияла. Вчерашний приступ острого одиночества прошел, оставив после себя налет светлой грусти, а на новый день у меня имелось уйма планов и начать его я решила с банных процедур. Поскольку времени из-за раннего подъема у меня было в избытке, я решила не скромничать и набрала полную емкость, добавила ароматные масла и соли, которых на полке было немало. В порующую ароматную ванну я опустилась с блаженным стоном, позволяя себе расслабиться и понежиться в обжигающей горячей воде. Сомовением я не спешила – сначала наплескалась до тех пор, пока кожа на руках не стала сморщиваться, и лишь потом с чувством, с толком и с расстановкой перешла к уходу за собой любимой. В общем, из своей спальни я вышла только через пару часов, чистая, красивая и одетая в удобные мокасины, облегающие брючки, водолазку и короткий пиджак, на необходимости которого настоял Кристофер. Кстати, самого Дворецкого ни в гостиной, ни рядом с дверьми в хозяйские комнаты я не встретила. Не могу сказать, что этот факт меня огорчил, но почему-то и не порадовал. Зацикливаться на своих неуместных реакциях я не стала, а едва ли не в припрыжку понеслась на кухню. — Доброе утро! — с улыбкой произнесла я, без стука ворвавшись в царство кастрюль и поварешек. Меня сегодня будут кормить? — спросила я, кивнув на нестройный хор ответных приветствий. За длинным столом сейчас завтракала вся прислуга, а я присела с краю на свободный стул. «Конечно, хозяюшка, у миссис Бин давно для вас все готово. Но, может, будет лучше накрыть вам в гостиной? А еще на крыше есть красивая оранжерея. Госпожа Лаура любила завтракать именно там», — предложила мне горничная. «С этой немолодой и строгой женщиной мне еще не доводилось общаться лично, но она мне импонировала своей аккуратностью и доброжелательностью». «Спасибо, миссис Лиман, но не стоит. Я поем здесь, и не нужно отдельных блюд. Положите мне того же, что и всем», — попросила я кухарку. «Но это же только овсянка на воде и тосты», — как-то виновато произнесла мама Томаса. «Вот и отлично. Значит, я поем это вместе с вами», — ответила я, сделав себе пометку обсудить позже с Кристофером вопрос о питании своих работников. Против овсянки я ничего не имела — но, быть может, стоило как-то разнообразить или дополнить их меню. Завтрак проходил сначала немного напряженно. Работники не знали, как реагировать на блажь свалившейся им на голову хозяйки. Только я, не обращая внимания на любопытные взгляды, с удовольствием поела каши, а за чаем завела разговор с Эммой и Томом о предстоящей вылазке в город. «Миссис Бин, вы же не против, если после завтрака я заберу у вас Тома и Эмму?» «Вчера наша прогулка сорвалась. Я хочу сегодня немного развлечься», – спросила я. «Конечно, но разве вам не нужно подождать мистера Нуара? Он отвечает за вашу безопасность и обязан быть рядом», – обеспокоенно сказала женщина. «Ну ладно, а где он?» – уточнила я. «Я не знаю», – как-то растерянно произнесла миссис Бин. Дворецкий уехал из поместья после полуночи, дал распоряжение относительно Даймонда и ускакал ответил мне тот самый молодой конюх, по которому тайно воздыхала помощница кухарки Эмма. Эта информация мне очень не понравилась. Конечно, я сама дала Кристоферу разрешение покидать поместье в любое время, но мысль о том, что он среди ночи сорвался к даме своего сердца, разлилась в душе едкой горечью. «Кто такой Даймонд? И что за распоряжение?» – меж тем поинтересовалась я – стараясь не показать, что слова конюха меня зацепили. «Так это конь, леди Лаура, тот самый, с которого она упала. Мистер Нуар приказал избавиться от него. Этого бешеного зверюку никто теперь не купит, так что вечером отведу его на бойню», ответил мне мужчина, вызывая волну протеста. «Что? Никакой бойни! И ни от кого вы избавляться не будете! Этот конь теперь мой! Мистер Нуар не имеет права распоряжаться моим имуществом!» Возмущенно произнесла я. «Вообще-то имею. Это животное опасно, а моя прямая обязанность – защищать вашу жизнь и здоровье», раздался от двери спокойный холодный голос Дворецкого. «Вы не тронете этого коня, Кристофер», с угрозой произнесла я. «Не уверена, что у меня были полномочия вот так приказывать этому мужчине», но мысль о том, что из-за безрассудства моей погибшей тетки пострадает невинное животное, была мне противна. А еще раздражение от того, что этот гадский дворецкий непонятно с кем провел эту ночь из выхода. «Почему вы за него заступаетесь, Милена? Вы ведь даже не видели зверя. Конь реально опасен, и я не хочу, чтобы вы даже просто подходили к нему близко, а тем более седлали его. Стоял на своем дворецкий». «Я не буду на нем кататься. Я вообще не умею ездить верхом, но не хочу, чтобы от него избавлялись», — огрызнулась я, смущаясь того, что для всех обитателей Рауфхола мы сейчас устроили бесплатное представление. «Вот как? И для чего же вам тогда Даймонд?» — с противной усмешкой спросил Дворецкий. «Буду кормить его яблоками и разговаривать. Быть может, он окажется лучшим слушателем, чем вы». Раздраженно произнесла я и поспешила сбежать с поля боя. За последние слова было стыдно. Кристофер плохим собеседником не был, но удержаться от мелкой мести за его ночные похождения я не сумела. Надо было просто принять, что этот мужчина не для меня, но почему-то пока не получалось. Именно с этими мыслями я вышла через двери черного входа и направилась к конюшне, чтобы своими глазами увидеть предмет нашего спора. О том, куда нужно идти, я знала. Из окон второго этажа я давно рассмотрела прилегающую территорию, поэтому без труда определила направление. В нескольких загонах грацевали красивые лошадки, но определить, кто из них даймонд, не составило труда. В отдельной загородке бесновалось прекрасное на вид животное, но глаза его были полны непонятного отчаяния и злобы. Он боялся людей и не ждал от нас ничего хорошего, как будто ему часто причиняли боль. «Не подходи близко, его уже не перевоспитать», сказал Кристофер, положив мне руки на плечи, видимо, чтобы удержать на месте. «Даймонду не нужно воспитание, только утешение и ласка», ответила я, сочувствуя этому красивому и сильному существу. «Обещай, что не подойдешь к нему без меня, Милена, тогда я не буду настаивать на его продаже», неожиданно властно потребовал Дворецкий. — Обещаю, — легко согласилась я, но дернула плечами, сбрасывая теплые сильные ладони. — Я хочу прогуляться по городу с Эммой и Томом. Миссис Бин сказала, что твое присутствие обязательно. Отбываем через полчаса, — холодно добавила я, злясь на себя за то, что не получается реагировать на этого мужчину спокойно.